Глава тридцать седьмая. Голова мертвеца. Знаешь, кто у тебя в гостиной сидит? Мария Алексеевна вошла в столовую, где я неторопливо завтракал, и села напротив. Кто-то из Еропкиных? Кто-то, княгиня всплеснула руками. Это не кто-то, а Калиста Михайловна, знаменитая красная вдова. Я правильно понимаю, что красная она не из-за красоты. По лицу Марии Алексеевны скользнула улыбка. Эх, Костенька, видел бы ты ее в молодые годы. Хороша была чертовка, ужас как хороша, да и талантом бог не обидел. Старый Федот Еробкин на ней женился, когда ему уже под семьдесят было, из-за худалого рода взял. Она ему пятерых детей родила, а как он помер, всю власть в роду под себя подмяла. Говорят, сама Причников в бой водила, целую губернию в страхе держала. Крутая старушка, ты на ее возраст не смотри. Она и сейчас многие таланты в бараний рог скрутить сможет. Когда ее собственные внуки в сибирский монастырь отправляли, Она всю усадьбу Еропкинскую разнесла. Заново отстраивать пришлось. Почитай, двадцать лет грехи отмаливала. Княгиня покачала головой. «Ан, видишь, вернулась, живехонькая». «Интересненько». Я задумчиво выбил дробь пальцами по столу. Похоже, что именно я проредил рот Еропкиных настолько, что старая атаманша смогла вернуться. Явилась ли она сюда, чтобы заключить перемирие, или желает разобраться со мной лично? Сейчас допью кофе и узнаю». «Вместе говорить будем», — заявила княгиня. «Я с колистой знакома была. Ухватки ее знаю. Ежели что, вдвоем с ней справимся». «Мария Алексеевна, вы только с постели встали». Здоровье, вот только не читай морали, Костенька, мне и Настасьи хватает, сама лучше знаю, что делать. Спорить с княгиней все равно, что биться лбом о стенку, шума много, больно, а толку нет, так что я даже не стал начинать безнадежное мероприятие, да и выглядела Марья Алексеевна помолодевшей, едва ли не на все двадцать лет, что я ей подбросил. «Как скажете, я поднял ладони перед собой. Только усадьбу пожалеете, Марья Алексеевна». «Заново отстроишь», — рассмеялась она. «Лучше этой. У меня и архитектор на примете хороший есть. Давно предложить тебе хотела. Тесновато тут, даже бал устроить негде. Василий Федорович не любил развлечений, а тебе хорошо бы вокруг себя местное общество собирать». Я закашлялся. Не уверен, что княгиня пошутила насчет усадьбы. С ее кипучим характером она и вправду могла планировать подбить меня на перестройку дома. Балы? Ну уж нет. Никаких светских раутов и прочей ерунды. У меня и так есть чем заняться, кроме бессмысленных развлечений. Идемте, Мария Алексеевна. Я встал и подал княгине руку. «Побеседуем с нашей гостьей». Старуха Еропкина сидела на диване у окна, а ее молодой спутник нервно топтался рядом и кусал губы. От их фанила разбуженными талантами, а в эфире разлилось напряжение, будто перед магической дракой. «Древняя ведьма встретила меня колючим злым взглядом. Будь я суеверным и бесталанным, поплевал бы за левое плечо от сглаза. Но я лишь открыто ей улыбнулся, не призывая Анубиса и не показывая беспокойства. «О, — Урусов! — протянула она. — Вот ты какой, мальчишка! В ответ я поклонился с наигранным радушием. — И вам доброго утра, Калиста Михайловна! Взгляд старой корги метнулся на княгиню. — И ты здесь, И ты здесь, Мария? «Не ожидала. Не буду говорить, что рада тебя видеть, Каличка. Мария Алексеевна присела на кресло и раскрыла веер. «Да и здоровья тебе желать бесполезно. Но все же приятно тебя видеть. У нас ведь столько общих воспоминаний». Еропкина фыркнула. «Да уж, припомнить действительно есть что. Не хочешь вернуть мне — обойдешься». Знаешь, как говорят, на чужой вершок не разевай роток. Тонкие губы ведьмы сжались в ниточку. Жаль, что ты мне тогда на балу не попалась. Не посмотрела бы, что княгиня повыдергала бы тебе космы. Ах, милочка! Мария Алексеевна любезно улыбнулась. Это большой вопрос, кто бы кому выдернул. Ты хоть и была хороша а ротик не на ту рыбку открыла. Я и сейчас, Марьюшка, не хуже. Настоялась в подвалах монастырских, знаешь ли. Желаешь проверить? А точно настоялась, пока я только уксус чую. Хм! <coughs> я кашлянул и обратился к спутнику старухи. Сударь, а не выпить ли нам по рюмочке, пока дамы беседуют о своем? «Выйдем на воздух», — я демонстративно посмотрел на потолок. «А то особняк староват, не всякий разговор вынесет». Колючий взгляд Еропкиной снова впился в меня острыми иглами. Я не стал отворачиваться. Посмотрел ей прямо в глаза и призвал Анубиса. На мгновение наши таланты скрестились, как шпаги, взвизнув металлом и металл. Воздух в гостиной наэлектризовался, готовый прорваться громом и молниями. Секунда, другая, и старая карга расхохоталась каркающим смехом. «Мальчишка!» — буркнула ведьма, а ее взгляд стал молодым и задорным. «Встреться ты мне лет на семьдесят раньше, я бы из тебя веревки вела, ишь хорохористый какой!» «Как ты его в узде держишь, Марья?» «Скорее, он всех держит, Калечка». Княгиня усмехнулась и обернулась ко мне. «И правда, Костя, оставьте нас пока. Нам с Калистой Михалной надо парой слов перемолвиться». Ведьма кивнула своему спутнику, разрешая выйти, и я повел молодого Еропкина в столовую. «Как и обещал, я велел подать нам рябиновки», и сам налил в две рюмки. Сударь, мой гость покосился на меня с опаской, но без открытой ненависти. После секундного колебания он взял рюмку и выпил залпом до дна. Тосты и здравицы в нашем случае не требовались, и я тут же разлил по второй. Еропкин сглотнул, но и от нее не отказался, занюхав моченым яблоком, поданным вместе с графинчиком. — Полагаю, сударь, вы приехали сюда не выяснять со мной отношения. Еробкин поставил рюмку на стол. — Мы треб... просим выдать нам тела погибших опричников и моих кузенов для отпевания и достойного погребения. — Законное желание. Я пойду вам навстречу. Можете присылать своих людей за ними. — Благодарю, господин Русов. Я кивнул и налил по третий. — Ваша... Эм, тетушка... бабушка, — буркнул юноша, выпив, не дожидаясь меня. — Прабабушка. — Ваша прабабушка давно вернулась? Я слышал, что ей пришлось ехать аж из Сибири. Не думал, что она так быстро узнает о наших с вами недоразумениях. Второго дня юноша покосился на дверь, будто остерегаясь, что старая ведьма его услышит. «Она не ради вас приехала». Молодой Еробкин закусил губу и досадливо поморщился. «Похоже, старуха вырвалась из монастыря, узнав о самозванце во главе рода, и сейчас, уладив дела со мной, возьмется наводить порядок среди родственников и потомков. Если она такая же крепкая, как кажется...» Лет на десять Еропкины прекратят внутренние свары и примутся зализывать раны. А учитывая ее визит ко мне, есть шансы, что мы разойдемся с ними без кровной вражды. Константин Платонович, в дверях появился тришка. Княгиня Марья Алексеевна просит вас пожаловать в гостиную. Следом за мной поднялся и Еробкин, но слуга поклонился ему и заявил: Вас просили обождать. Калиста Михайловна велела передать, что пошлет за вами. Еропкин плюхнулся обратно на стул, облегченно вздохнул и налил себе рябиновки. Юношу дипломатическая миссия явно тяготила, и он открыто радовался, что прабабка взяла все заботы в свои руки. Я оставил его и пошел в гостиную. В комнате резко пахло озоном, и легким перегаром эфира. Две старые колдуньи слегка пободались здесь магией, но, кажется, разошлись без потерь. Я демонстративно повел носом, подошел к окну, отдернул штору и распахнул створки. Простите, дамы, но здесь слишком душно. Карга и Робкина проводила меня взглядом уже безоткровенной неприязни но поворачиваться к ней спиной я бы не рискнул. Мы решили с вашим правнуком вопрос о мертвых. Надеюсь, у вашего рода больше нет ко мне неожиданных претензий. Костя, — вмешалась Марья Алексеевна, — Калиста Михайловна, желает примирения с тобой. Ведьма натянуто улыбнулась, подтверждая слова княгини. Еропкина, вернув себе полноту власти, — Спасала рот от полного уничтожения. Примирение это чудесно, я улыбнулся ей в ответ. Как пишут в Священном Писании, прощайте врагов ваших. Но ваша семья сильно задолжала мне, Калиста Михайловна. Виру за смерть моих людей и нанесенный ущерб. Смешок, вырвавшийся у Иробкиной, больше напоминал жабье-кваканье. Молодой, а такой корыстный, будто купец на торге, а не потомок княжеского рода. Я уселся в кресло, закинул ногу на ногу и пожал плечами. Мои предки не завещали мне княжеского титула, Калиста Михайловна. А что касается Виры, как говорит мой друг Дмитрий Иванович, если всем бесплатно мстить, то и разориться недолго. Нет у нас денег, резко ответила Еробкина. Даже имение в залоге уже. Стоило оставить этих остолопов без присмотра, в миг все деньги растрынкали. Причем здесь деньги, Калиста Михайловна. Это долг крови, так и отработайте кровью. У вас полно опричников, как я знаю, да и таланты имеются, хоть и молодые. В ближайшие годы мне нужны будут люди для разных дел. Вот пусть и повоюют за меня». Прищурившись, ведьма пожевала губами. Морщины на ее лице стали будто глубже и темнее, а пальцы сжали кружевной платок. «Награду опричникам сам оплатишь», — сварливо заявила она. «Всех, кто будет воевать, награжу по совести». Еще поколебавшись, Еропкина кивнула. «Согласна. Позови моего внучка». Формально ведьма не могла быть главой рода, так что клятва от имени всех Еропкиных принес ее внук. Но не простую, а скрепленную моим и его талантами. Сама Калиста вместе с Марией Алексеевной стали свидетелями, влив в наш магический договор немало эфира. Нарушение такой клятвы могло извести всех Еропкиных До последнего человека. Дело сделано. Ведьма не выглядела довольной, но уже и не показывала зубы. А теперь отведи меня, у русов. Хочу взглянуть на этого Гаврилу Акакиевича. Исполнить просьбу старой женщины было несложно. Опираясь на клюку и мою руку, ведьма доковыляла до ледника и спустилась по крутым ступеням. Ни Марья Алексеевна, ни молодой Еропкин нас не сопровождали, а меня Карга не стеснялась. — Сучанок! — она врезала клюкой по голове мертвого лже-Еропкина. Еробкина. Чуть на плаху весь рот не завел. Могла бы, так сама бы задушила. Обратившись ко мне, ведьма спросила. — Знаешь, что он не Еропкин? Похож гниль. Но точно не наш. Уже после узнал. Я не стал отпираться. Коськин он. В ведьме закипела злоба. Такая жаркая, что даже эфир задрожал и прогнулся вокруг нее. «Подними его, некрот!» — потребовала она. «Хочу сама удавить, сучонка!» Я отрицательно покачал головой. «Увы, Калиста Михайловна!» при всем моем желании». «Тогда нож дай, или саблю свою». Она требовательно протянула ко мне руку. «Марать свою шпагу я не собирался» и протянул ей топор, забытый кем-то на леднике. Громко хекнув, ведьма подняла колун над головой и со всего размаху обрушила на мертвеца. Одного удара хватило, чтобы голова отделилась от тела и покатилась со стуком по полу. Захохотав, старуха прытко кинулась за ней, поймала, схватила за волосы и подняла на вытянутой руке перед собой. Другой рукой отверзла веки покойника и заглянула в мертвые глаза. — Проклинаю тебя! — пропела она неожиданно сильным голосом. Проклинаю тебя и рот твой, Раб Божий Гаврила, Чтоб семя твое сдохло, Увяло, усохло, Пусть рот твой сдохнет, Могилу захлопнет, На гроб тебе плюну, Гаврила, Чтоб до Ирия тебе не дойти, До черти в ад уволокли. Голова распахнула рот в беззвучном крике. Глаза мертвеца обуглились и превратились в два черных уголька. У меня по спине побежали мурашки. Талант ведьмы был сродним и ему, но служил не смерти, а другим силам. Проклятие, я ни на секунду не сомневался, сбудется. Бросив голову, ведьма осунулась, и тяжело оперлась на клюку. «Выведи меня отсюда, у русов, скрипуче проговорила она, растеряв силы. «Душно тут!» «Этого!» она мотнула рукой в сторону трупа лжея «Забирать не буду. Делай с ним что хочешь. Мне он без надобности». Едва мы вышли с ледника, ко мне подбежал запыхавшийся Тришка. «Барин!» Надворный судья приехал, Михаил Карлович, в гостиной сидит с Марией Алексеевной, просит вас немедленно явиться для разбирательства.